Когда Кастельторре уже показался вдали, зазвонил телефон. И Саша почувствовала, что она не одинока в этом мире густых лесов и заброшенных замков, когда услышала голос Роберто. Граф поинтересовался, как ее дела и не намерена ли возвращаться в Тоскану. Девушка рассказала обо всем, что случилось за эти дни, и обещала, что скоро вернется, вот только попытается выяснить, где же позвавшая ее Татьяна. О том, что женщину разыскивают, как подозреваемую в убийстве, она предпочла умолчать. Рассказала о горах и чистом воздухе, о цветущих кустах и прекрасной сове, на что Роберто вздохнул. «А у нас все еще дождь. Гильермо передает тебе привет, и Фиона, в общем, мы ждем тебя». Посмотрела Северную Тоскану, пора домой. Ну, то есть в Костельмонте. Поправился он. «Я скоро!» Засмеялась Саша, подумав, что Лука, тосканский комиссар полиции, незримо передал свои обязанности по отговариванию ее от приключений тосканскому графу. «Я уверена, что Татьяна появится со дня на день, не могла же она исчезнуть бесследно». Хотя все последние годы Роберто зрима и незримо был рядом. Он, наравне с подругами, участвовал в раскрытии тайны старого тосканского убийства. Именно он познакомил ее с маркизом из Перуджи и таким образом ввел в дом старой графини. И сейчас он не просто купил ей билет и оплатил проживание в долине, а деликатно передал под опеку друга Петера. Несмотря на приятные мысли идти по горам до дома, у девушки уже не было сил, и она решила поехать на автобусе. Но ей повезло. Пока она пристраивалась на большом валуне у автобусной остановки в ожидании автобуса, сил стоять после таких интенсивных прогулок по горам уже не было. Рядом притормозила машина. «Привет, подвезти?» И Саша тут же, даже не успев сказать «чао», запрыгнула на пассажирское сиденье рядом с маршалом карабинеров. На сей раз Элена была в форме, которая ей очень шла. Елена извинилась, что сначала ей надо заехать в новую часть Кастельторо, а потом она с удовольствием довезет девушку до замка Кастельторетто. «Хотя», — подмигнула Елена, — «воспользуемся служебным положением. Я смотрю, ты совсем замученная. Довезу я тебя до Сан-Пьетро. Мне можно и по экологическим тропам». Новостей о пропавшей Татьяне не было, и Елена снова начала уговаривать Сашу вернуться в Центральную Тоскану. Как и официантка в кастель она убеждала девушку, что делать в долине в ноябре нечего. А Татьяну рано или поздно найдут, никуда она не денется. И защищать ее будут итальянские адвокаты, а не Александра, которая и права на это не имела в чужой стране. «Я сейчас, я быстро», – сказала Елена, притормозив у небольшого дома. Она достала из багажника пакет с продуктами и, и, как увидела Саша в окно машины, положила его у порога, позвонила в железный колокольчик на двери и вернулась в машину. На вопросительный взгляд Саша инспектор объяснила, что в доме живет одна старая женщина, которая уже несколько лет не выходит из дома, да и общаться с односельчанами не хочет. Раньше она хотя бы на воскресные мессы ходила, а года два не только не выходит, но и домой к себе никого не пускает. Ей уже за 80. Вот такие старческие причуды. Но раз врача не вызывает, то со здоровьем все нормально. А как же она живет? Ты привозишь ей продукты? Не только я. Уже пару лет так сложилось. Если в двери торчит белый конверт, значит там записка с перечнем продуктов и деньги. Кто едет мимо, берет конверт, покупает продукты, это несложно. Тем более, что в списке самое простое и необходимое. И привозит продукты. Почтальон, который приносит пенсию, жаловался, что и расписывается за пенсию сеньора Арианна в полутьме и в дом не пускает, а от получения карты отказалась. Да еще и такой скандал устроила пару лет назад, что до сих пор пенсию привозят ей на дом. «Вот такие у нас оригиналки есть», — засмеялась Елена. «В городе такое бы не прошло, а здесь все друг друга знают, и деревня, собственно, новый город и есть деревня, маленькая». А последнее время сеньора вообще только руку в щель двери протягивает, забирает пенсию и квиток, расписывается и снова в щель бумагу возвращает. А вдруг в доме что-то сломается? «Пока не ломалась», — ответила Елена. «Хотя не удивлюсь, если никакими благами цивилизации старуха не пользуется. Ну вот, приехали в твой Сан-Пьетро». «Карабинер, привозящий продукты старушки, это круто», — сказала Саша. «Ты не поверишь, но мы не только ведем расследование или участвуем в военных действиях. Да-да, бывает и такое. Но еще переводим старушек через дорогу и даже развозим рождественские подарки одиноким больным старикам. И при этом мы же становимся объектом многочисленных шуток. Ну, знаешь из серии «Сколько надо карабинеров, что вкрутить лампочку?» «И сколько?» 10. Один стоит на столе и держит лампочку, четверо крутят стол по часовой стрелке, а остальные пятеро ходят вокруг стола в противоположную сторону, чтобы у первого не закружилась голова. Или вот, карабинеры спрашивают, сколько сейчас времени. Он смотрит на часы. 15 часов 30 минут 10 секунд, 11 секунд, 12 секунд. «Да, ты позвони, если все же будут какие-то новости», – попросила Саша. «Думаю, я через пару дней уже уеду, но вдруг что-то прояснится». Она выбралась из машины, еле доковыляла до своих апартаментов и упала на кровать без сил. Подобные прогулки по горам или лесам требуют тренировки. Страшно представить, сколько километров она отбегала сегодня то вверх, то вниз. И вообще от чистого горного воздуха ее здесь все время клонило в сон.